Глава первая, из которой мы узнаем, как работают волшебные носки. Маркусу очень нравилось смотреть, как мама утром выбирает себе носки, поэтому он каждый раз спрашивал. «Мама, а какие носки ты сегодня наденешь?» «Мам, надень сегодня жирафовый и фиолетовый», — предложила рыжая Марута. «Смотри, какие они красивые!» «А мне нравятся фисташковые и чёрные», — Ройс в корзине встряла в разговор белокурая Эмилия. «Они лучше твоих». Носки в корзине были волшебные. Тот, кто надевал на себя два любых носка, сам становился немного волшебником. Сочетание разных цветов наделяло хозяйку каким-нибудь волшебным качеством. Ну, например, надев красные и фиолетовые, Аусма могла с утра до вечера свободно говорить по-японски. А если, скажем, выбирала тыквенный и тоусиновый, то могла целый день петь не хуже любой оперной певица. Иногда волшебство попадалось очень полезное, и хозяйка носков сумела всего за день прочитать сто книг. А порой волшебство было совсем бесполезное, как, например, умение играть на пианино ногами или способность лепить скульптуры из грязи. Каждый раз это был сюрприз, иногда приятный, а иногда не очень. Сегодня утром конфетная мама, как обычно, надела новые носки и побежала вниз, в кондитерскую, так как летом здесь всегда очень много покупателей. Буквально каждую минуту кто-то приходил. «Можно мне морковный торт?» — просила полная дама в шляпке. «Конечно», — отвечал фабрицо. «Морковный торт очень полезен, так как в нем много витамина А». «В самом деле?» — удивилась женщина. «Точно!» — кивнул, упаковывая торт в нарядную коробку. «На моей родине в Италии женщины обожают именно этот десерт, так как от него вообще не полнеют. Его можно смело есть хоть каждый день. Ни одного лишнего килограмма не прибавится. Гарантирую». «Ну, если это так, то положите мне еще две штуки», — решительно сказала дама в шляпке. «Три килограмма апельсиновых цукатов. Будьте добры, поскорее!» торопила высокая худая женщина. «Опаздывай на праздник!» «Да, пожалуйста», — отвечала конфетная мама. «Сукаты обожают мои дети. К ним предлагаю также взять луковый лукум». «Отлично, беру. Только положите все это в красивую коробку. Это в подарок моим племянникам». «Фисташки в сахаре у вас есть», — протягивала деньги пожилая дама. «Я иду на именины к своей сестре, а она их просто обожает». Под ногами все время крутилась и мешала работать селёдка, хотя собака как раз считала, что не мешает, а только помогает своей хозяйке. Дверь распахнулась, тихонько звякнул колокольчик. «Аусма, добрый день, нам срочно нужен новый торт!» Словно ураган, врываясь в магазин громко, сообщила фрау Эмилия, которая жила в доме напротив. Следом за ней вошел ее сын Олдис, Он печально смотрел в пол, боясь поднять глаза на маму. Что случилось? удивилась конфетная мама. Пирог, который вы приготовили для нас вчера, сегодня съела наша собака. сердито пояснила соседка. Угадайте, кто позволил сукату съесть пирог, который я заранее заказала на юбилей мужа. добавила женщина, строго посмотрев на сына. Я не виноват, пряча глаза, оправдывался мальчик. «Я думала, что Цукат только понюхает этот пирог, а он неожиданно прыгнул и откусил большую часть». «Неудивительно», — улыбнулась конфетная мама. «Это ведь был мясной пирог. Собака, видно, решила, что этот пирог приготовили специально для нее. «Кошмар!» — чуть не плакала фрау Эмилия. «Через час к нам приедут гости, а у меня на столе пусто. Мой муж Оливер ждет в гости начальника с женой, старшего брата с племянниками». «И любимую тетушку Габриэлу?» «Это не беда, фрау Эмилия. У меня есть два абсолютно свежих торта». Тут же успокоила ее конфетная мама. «Мой муж не любит торты», — покачала головой фрау Эмилия. «Торт ведь сладкий, а он к сладкому совершенно равнодушен. Он любит мясо, овощи и фрукты». «У нас есть сырный торт, заправленный огуречным соусом с помидорами черри» и рыбный торт с тёртым сыром и чесноком. Что вам больше нравится? Это что-то среднее между тортом и пирогом, и они совсем не сладкие. Уверена, вашему мужу они понравятся. «Заверните мне оба!» — решительно сказала соседка, доставая из сумочки кошелек. «Возьмите ещё сырный зефир, рыбную пастилу и солёные пряники. Уверена, вашим гостям всё это придётся по вкусу», — уверяла конфетная мама. Хорошо, кивнула Фрау Эмилия. Беру все, что вы предложили. Ргаф! Тявкнула селедка. Селедка просит передать привет вашему цукату, улыбнулась конфетная мама. Откуда вы знаете? Удивился Олдис. Разве вы понимаете собачий язык? Да, сегодня я понимаю все, о чем они говорят, кивнула Аусма и посмотрела на свои разноцветные носки. На левой ноге красовался жирафовый, а на правый — фиолетовый носок. Соединившись вместе, они научили конфетную маму понимать собачий язык. Посетители расплатились, горячо поблагодарили хозяйку, забрали свои покупки и поспешили домой. «Гав-гав!» — пролаяла селёдка. «Ясно», — кивнула конфетная мама. «Ты голодная. Сосиски будешь есть?» «Гав-гав-гав!» — ответила селёдка. «Три сосиски?» — удивилась конфетная мама. «Гав!» — снова подала голос длинная селедка, выглядывая из-под прилавка. «Хорошо», — кивнула конфетная мама. «Не знала, что ты так любишь охотничьи сосиски». «Ргав!» — снова сказала селедка. «И рыбные котлеты ты тоже любишь, ясно, нужно запомнить», — пробурчала сама себе под нос хозяйка собаки и открыла холодильник. Конфетная мама положила в миску сосиски и котлеты и налила в другую свежую воду. В этот момент колокольчик снова звякнул, и в магазин вошли два человека. Первый мужчина был довольно высокого роста, в черном котелке с длинным зонтиком в руках. Лицо мужчины украшали длинные черные пышные, закрученные в колечки усы. А второй мужчина был чуть полным, с большой красивой рыжебородой. «Прошу вас, дорогой Бруно!» Придерживая дверь, сказал мужчина с длинными усами своему другу. «Только после вас, дорогой друг Марио!» — ответил бородатый мужчина в черном котелке. Очутившись в магазине, оба господина приподняли котелки и галантно поклонились хозяйке. «Скажите, у вас есть пальмовое масло?» — спросил усатый Марио. «Пальмовое масло?» — удивился Фабрицева. «Могу предложить вам сливочное, кокосовое или шоколадное масло?» «Любое из них полезнее и вкуснее, чем пальмовое». «Пальмовое масло нам необходимо, чтобы ухаживать за бородой и усами. Только такое масло придает волосам нужный блеск и красоту», — пояснил Бруно, поглаживая рыжую бороду. «Конечно, пальмовое у нас тоже есть», — кивнула конфетная мама. «Оно необходимо для производства конфет. Сейчас достану минутку». Конфетная мама встала на стремянку, а затем еще на цыпочки, и, наконец, она смогла достать с верхней полки банку с пальмовым маслом. «Бруно, а давай б... еще возьмем немного конфет», — предложил Марио. «Я не люблю сладкое», — поморщился Бруно. «Если бы конфеты были кислые, соленые или с перцем — другое дело». «А у нас как раз огромный выбор необычных конфет», — улыбнулась конфетная мама. «Да? Какие, например?» — удивился Бруно. «Конфеты со вкусом сыра», — предложила хозяйка магазина. «Сыра?» — не поверил своему ушам Бруно. «Да», — кивнула Аусма. «А еще конфеты со вкусом лука, острого перца, леденцы со вкусом дикого огурца и томатные пряники». «Охо!» — Удивленно воскликнул Марио. «Я был уверен, что все конфеты на свете сладкие». «Вы их сами готовите?» «Да, конечно», — кивнула хозяйка магазина. «Эту кондитерскую и некоторые рецепты редких десертов оставила мне в наследство моя бабушка Паулина. Она сама придумала эти необычные десерты еще в прошлом веке». «Конфеты со вкусом лука! Вот это да!» Продолжал удивляться обладатель необычных усов. «Повезло вам с бабушкой!» «Она вам оставила отличное наследство!» «Ргав!» — подала голос селёдка. «Собака подсказывает мне, что кроме рецептов, я получила от бабушки еще целую корзину разноцветных носков», — добавила конфетная мама. «Мне в наследство дедушки достались только усы», — ответил усатый Марио. «Разве усы можно оставить в наследство?» — удивилась Аусма. «Да, у моего дедушки были самые длинные усы в нашем городе», — ответил с гордостью Марио. «Они были у него настолько длинные, что порой его жена, моя бабушка, после стирки вешала на его усы белье на прищепках, а в мороз он закручивал свои усы на шею вместо шарфа». «Ого!» — удивилась Аусма. Между прочим, моего деда на своей картине «Мужчина с усами» изобразил знаменитый Пабло Пикассо. Великий художник встретил дедушку на улице и уговорил его позировать у себя в мастерской. Хвастался Марио. «А у моего дедушки была самая длинная борода в городе», — тут же вставил слово Бруно. «Она была такая длинная, что иногда он даже наступал на нее и падал» но с Тричей он все равно не соглашался. «Я слышал, что все разбойники на Диком Западе носили длинную бороду», — вспомнил Марио. «Может, твой дедушка тоже был разбойником?» «Уверен, что так и было», — согласился Бруно. «Он не любил работать, но порой куда-то исчезал на несколько дней. А вернувшись всегда имел при себе деньги или какие-нибудь драгоценности». «Думаю, он грабил банки или почтовые поезда, в которых перевозили деньги». «И что? Так ни разу его и не поймали?» — удивился Марио. «Нет, не поймали. Я бы тоже хотел жить, как мой дед, иметь много денег и вообще никогда не работать». Горько вздохнул Бруно. «Да», — кивнул Марио. «Я уже давно мечтаю раздобыть где-нибудь много денег или кого-нибудь огра. Он еще что-то хотел сказать, но передумал, и сам себе закрыл рот руками, чтобы случайно не сказать чего-нибудь лишнего. Друзья расплатились за покупки и, взяв пакеты, поспешно выскочили на улицу. Но грабить нужно так, чтобы не попасться в руки полиции. У меня есть одна идейка, как это сделать, негромко произнес усатый Марио. Пошли обсудим там, где нас никто не услышит. Кивнул Бруно, и друзья скрылись в подворотне. пр — сказала Селедка. Тебе они тоже показались подозрительными? задумчиво спросила конфетная мама, глядя в окно на усатого и бородатого. гафр гафр ответила Селедка. Мама сегодня понимала собачий язык и потому поняла, что говорит ей собака. Да, хозяйка, они очень странные и подозрительные!